Единственным источником религиозной истины признавалось священное писание. Мартин Лютер сделал новый перевод Библии на немецкий язык, тогда как священное предание отвергалось. Отвергались права церкви на землю и тому подобное. В России отголоски реформации нашли себя в расколе. В 1545 году Триденский собор положил начало контрреформации, то есть церковно-политическому движению во главе с папой, направленному против новых реформаторских веяний. Активные проповедники контрреформации, монашеские и религиозно-военные ордена, а также святая инквизиция, активнейшим и самым влиятельным из орденов Быстро становится орден и иезуитов. Основные принципы: строгая централизация, подчинение младших членов старшим, абсолютный авторитет главы ордена, поощрение взаимного шпионажа и доносов внутри организации. Ради вящей славы Божьей доктрина разрешает преступления. С 1610 по 1768 год В Парагвае существовало целое иезуитское государство. К середине XVIII века иезуиты имеют мощнейшие лобби при всех европейских дворах. Раздражение монархов выливается в гонение на орден, и в конечном итоге папа Климент XIII декретом вынужден под давлением испанского двора запретить один из любимейших своих орденов дык и я же тебе про это самое. Что Кутайсов ему нашептывает? А не худо бы на крайний случай корону подыскать? Пусть завалящую, да все лучше, чем в крепости томиться. Вот дает баба, — подумал Потемкин. Ничего себе завалящая корона, — сказал князь, чтобы что-нибудь сказать. Великий магистр суверенного, как его, ордена больницы, — Так-так-так-так-так... Потемкин, подняв с полы деревянную маковку, пытался присобачить ее на место. — А народ? — Гриша, да что с тобой сегодня? Потемкин вдруг снова вскочил, отшвырнув в сердцах деревянный шарик. — Ты что, не понимаешь, что я к армии еду? — почти выкрикнул князь. — Где судьба России решается? — А ты мне про какой-то хрен моржовый, прости, господи. — фельдмаршал, он и есть фельдмаршал, — тихо сказала Екатерина, глядя на князя. — И правильно, и с Богом. Потемкин пошел пятнами, рубец на брови побагровел. — С каким Богом? — со сдержанной яростью сказал он. — Ты-то с православным, а вот Павлуша тот с католическим. Потемкин с минуту тупо смотрел на императрицу и вдруг опустился обратно в кресло. Он все понял. Князь провел рукою наискось по шраму, словно пытаясь восстановить стереоскопичность зрения. «Если Павел Петрович Романов сделается магистром ордена, хоть иезуитского, хоть мальтийского, он должен будет перейти в католичество, а за католика русские мужики никогда не пойдут бунтовать». «Будь он хоть трижды раззаконный наследник престола!» Случайные кусочки моментом сложились в простую, как удар шпагой мозаику. Екатерина мягко подошла, остановилась перед светлейшим и, сцепив руки внизу живота, кивнула головой. До Потемкина долетел запах ее любимых перов Шамахана, душистых пачуль привезенных по его приказу из Каспийской Орды и Я-то ведь своего окна в Европу еще не прорубила, — сказала она. — И это будет уже не изгнание наследника, а почетная государственная миссия, — тихо добавил Потемкин, напомнив Екатерине лучшие годы, когда мысли их неслись в запуске, обгоняя и дополняя друг друга. Потемкин расстегнул пуговицу на мундире, а я-то со своим дурацким очаковым. — Матушка! Очаков давно взяла, и крепость отстроила, и плывет дальше на всех парусах, — с горечью думал он, — с севера Европы русские Кронштадт и Выборг, с юга русские Греция и Мальта, потом Минорка и Гибралтар, Европа в клещах Великой России.